Да, пробормотал Владик. Не переоделся. Это просто ужас. Как же я сразу не сообразил? Вы смеётесь? Он вздохнул. И не думаю даже. Они помолчали. Владик мечтал пойти к себе в номер, завалиться на диван, Задрать ноги на подушку, открыть банку пива, включить телевизор и смотреть сериал про то, как благородные, но бедные и мрачные менты охотятся за отвратительными, но богатыми и красивыми преступниками. Хелен мечтала, чтобы Никаса утром нашли где-нибудь в тёмной подворотне с проломленной башкой. Не то, чтобы она желала ему смерти, Но очень хотелось, чтобы именно так, с проломленной башкой и в подворотне. Следовало однако сделать всё, чтоб потом никто не подкопался. Директриса мол подняла на ноги весь Санкт-Петербург, все наземные и подводные службы, предприняла всё, что в её силах, чтобы отечественная страда не потеряла своего кумира, чтоб ему пропасть совсем. Пойдёмте посмотрим, сказала она и кивнула в сторону высоченных двустворчатых дверей, рядом с которыми красовалась золотая табличка Рахманинов, как будто великий композитор квартировал именно здесь и именно сейчас. Владик, я прошу вас. Ну вы же из органов, вы обязательно что-нибудь найдёте такое важное. Предсмертную записку. В моей кончине прошу никого не винить. Нынче он мог позволить себе всё что угодно. Нынче он сказал своему работодателю, что больше работать не хочет и не будет. Он сказал, а тот слышал. Только Хелен ещё об этом не знает. Владислав, как вы можете говорить такие ужасные вещи? Да вы просто просто Если вы хотите, я пойду и посмотрю, перебил её Владик. только честное слово. Я понятия не имею, что именно нужно там искать. Хоть я и из органов, как вы изволили выразиться. Ей не хотелось, чтобы Владик там что-нибудь нашёл. Ей хотелось, чтобы всё возможное было сделано. Если Никаs на самом деле пропал, исчез и испарился, и хорошо бы с концами. Хелен должна, нет, просто обязана принять все меры. Тем же порядком, она впереди, а он за ней, они проследовали к Рахманинову. И Хелен, трясущейся от волнения рукой, сунула карточку в гнездо. Замок тихонько щепнул что-то, и дверь открылась. Правой рукой Владик придержал Хелен так, чтобы она осталась в коридоре, залитом весёлым электрическим светом, а сам вошёл. За дверью был просторный и длинный коридор в русском вкусе, со статуэтками, матовыми лампами, разливавшими молочный свет, картинами в тяжёлых рамах, тонувшими в тенях и глухим ковром, поглощавшим шаги. Бюст То ли Цецирона, то ли Наполеона в лавровом венке украшал столик нагнутых ножках. Ваза из наборного малахита, в половину человеческого роста, отражала тусклый свет. Всё это напоминало парадные покои государя императора в летнем дворце в Петергофе. Две одинаковые двери, справа и слева. За дверями горел свет. Владик видел полоску на начищенном до блеска паркете. Добрый вечер, громко сказал Щербатов, и голос его неожиданно грянул в просторном помещении так, что Хелен вздрогнула в холле и втянула голову в плечи. Мы вам открытки принесли на подпись. Нам можно войти? Полная тишина была ему ответом. По многолетней привычке не оставлять ничего неопределённого и неясного, Владик толкнул сначала дверь слева, а потом справа. Обе двери послушно открылись. У него не было пистолета, но по всем правилам, которым его когда-то учили и которые он так и не смог забыть, толкая дверь, он прижимался к стене так, чтобы выстрел не сразу достал его. Никаких выстрелов не было, конечно же. За одной дверью открылся санузел, небольшой, чистенький, залитый европейским многоточечным светом. В нише фигура головомужика, вполне натуралистичная. За другой оказалась гардеробная. Там стояли чемоданы один на другом. На длинной палке болтались плечики, все свободные. Вы чемоданы не разбирали? Негромко спросил Владик у Хелен, которая заглядывала из коридора. Она отрицательно покачала головой. Взгляд у неё был испуганный и любопытный одновременно. "Микас", опять позвал Владик. "Мы здесь с Еленой Николавной. Можно нам войти?" Он прошёл через коридор со скульптурами и малахитовыми вазами и оказался в небольшом овальном зале. Хелен неслышно прокралась за ним.